Император Карл поверит и уйдет со своим войском из наших земель. Марсилию понравился совет мудреца, и он отправился к повелителю франков посольства с богатыми дарами и обманным предложением мира. Карл Великий в завоеванном им испанском городе Кордове отдыхал в Зеленом саду. Он восседал на золотом троне. Его длинные кудри, белые, как яблоневый цвет, падали на плечи. Вокруг на шелковых коврах сидели храбрейшие франкские рыцари и бароны, и самый доблестный среди них – племянник короля Роланд. Послы Марсилия предстали перед Карлом Великим, объявили о богатых дарах, которые посылает их господин, и сказали «Великий Карл, ты долго здесь сражался, пора тебе домой вернуться в Ахен. Марсилий наш пойдет за вами следом, чтоб там принять святой закон Христа». Перевод Делабарда. Император выслушал послов и задумался, потом обратился к своим баронам. «Вы слышали, благородные бароны, речи послов Марсилия. Посоветуйте, что на них ответить!» Роланд воскликнул. «Не следует, государь, верить врагам. Царь Марсилий, презренный лжец. Вспомни, один раз он уже предлагал нам мир и дружбу. Тогда мы согласились и отправили к нему наших послов, а он приказал отрубить им головы. Не будем же теперь слушать лживых речей, а продолжим войну и захватим Сарагосу последний оплот язычников». Но рыцарь Гвенелон, отчим Роланда, возразил, «Не слушай, государь Роланда, его совет неразумен, не отвергай мира и дружбы и окончи войну, чтобы мы могли вернуться домой». И все бароны согласились с графом Гавинилоном. Тогда император Карл сказал, «Раз такое ваше решение, я согласен окончить войну, но кто из вас отправится в Сарагоссу, чтобы сообщить об этом марсилю Первым выполнить опасное поручение вызвался роланд за ним храбрый... Оливьер, друг Роланда, брат его невесты, прекрасный Альды, а третьим был мудрый архиепископ Турпин. Но император Карл сказал, «Никого из вас я не могу отпустить от себя. Вы все трое нужны мне здесь». Тогда Роланд предложил, «Пусть поедет мой отчим, граф гвинелон Он храбр и рассудителен, и умеет хорошо говорить. Никто лучше него не справится с таким поручением». Карл согласился, да будет так, возьмите, Гвинилон, мою перчатку и жезл, чтобы вас сразу признали посла и поезжайте. Гвинилон, не ожидавший, что выбор пойдет на него, испугался, поскольку знал, как коварен Марсилий, и в душе графа поселилась злоба против Роланда. Все же он ответил, раз вы посылаете меня, государь, я поеду. Гвинилон сел на коня и отправился в путь». Всю дорогу он думал, как ему поступить, и надумал, чтобы обезопасить себя, а заодно погубить Роланда, решил Гвенелон совершить измену. Он предстал перед Марсилием и сказал, «Я научу тебя, господин, как победить императора Карла. Знай, Карл сильнее тебя до тех пор, пока в его войске сражается храбрый Роланд. Одолей Роланда, и ты одолеешь все франкское войско». Марсилий спросил, «Ну как же это сделать?» Изменник Венелон ответил. «Притворись покорным императору Карлу. Подтверди, что готов отречься от своей веры, поклянись отправиться в Ахен и принять там крещение. Карл уйдет во Францию и уведет свое войско, а я позабочусь, чтобы Роланд с малым отрядом шел последним. Ты нападешь на него со всей своей ратью и убьешь, а когда Роланд будет мертв, без труда победишь войско императора Карла». Марселий наградил Гвинилона богатыми дарами, и изменник вернулся к императору Карлу с подтверждением лживых клятв сарацинского царя. Карл Великий, как и предполагал Гвинилон, объявил, что война окончена, собрал франкское войско и повел его через горы и ущелья в родную Францию. В Рансельванской долине гвинелон сказал Карлу. «Государь, нужно оставить небольшой отряд, чтобы он прикрывал отход наших войск, а предводителем этого отряда пусть будет Роланд». И Карл согласился. Войско франков двинулось дальше, а Роланд с двадцатью тысячами воинов остался в Рансильванской долине. Вместе с ним остались его друг-храбрый граф Оливер и мудрый архиепископ Турпин. Меж тем Марсилий собрал все свое войско, и 400 тысяч сарацин выступили против отряда Роланда. Храбрый Оливьер увидел приближающихся врагов и сказал Роланду, «Несметное войско идет на нас. Берите свой рог, Олифант, мой добрый Роланд, и трубите погромче. Император Карл услышит и вернется нам на подмогу». Но Роланд ответил, «Я бы счел себя опозоренным, если бы стал звать на помощь. Врагов больше, чем нас, тем лучше. Моему мечу, дюрандалю, предстоит славная работа. На горе себе пришли сюда срацины. Ручаюсь, ни один из них не уйдет живым». Роланд вскочил на коня, выхватил из ножен меч и помчался навстречу врагам храбрый Оливьер, мудрый архиепископ Турпин и 20 тысяч франков поскакали за ним. Завязался кровавый бой. Храбро сражались франки, но на каждого из них приходилось по два десятка врагов. Один за другим падали франки мертвыми на землю, а Марсилий посылал в бой все новые и новые полки и вот франков осталось всего 60 человек. Роланд воскликнул, о горе, сегодня милая Франция лишилась лучших своих рыцарей. Затем он сказал Оливьеру, друг мой Оливьер, вы были правы, я послушаюсь вас и затрублю в свой рог олефант, пусть император Карл поспешит нам на помощь. Но Оливьер сурово ответил. «Слишком поздно решили вы меня послушать, Роланд. Если бы вы затрубили в свой рог, когда я просил вас об этом, император Карл и все его войско были бы уже здесь, и победа была бы нашей. А теперь, когда из-за вашего безрассудства погибло столько франков, звать на помощь, чтобы спасти сами себя, было бы позором». Мудрый архиепископ Турпин услышал речь Оливьера и сказал, «Войско императора Карла уже далеко и не успеет спасти нас, но все же трубите свой рог, Роланд, чтобы император Карл узнал, что мы погибли, и, вернувшись, отомстил за нас». гераланд взял свой рог, олифант, кустам своим Роланд свой рог приставил, напряг все силы, зычно он трубит, на тридцать лье, через горные вершины заветный рог раскатами гремел». Войско Карла Великого ушло далеко вперед, но все же император услышал звук олефанта. Карл сказал, слышите, это рог Роланда. Изменник Гвинилон ответил, наверное, Роланд решил поохотиться на зайцев и подбадривает охотников звуками рога. Но тут олефант затрубил снова, и Карл воскликнул Роланд в беде, он зовет нас на помощь. Император развернул свое войско и поскакал назад к Рансельбалю. Во весь опор несется Карл Великий, Поверх брони висит Брода седая, Вокруг него французские дружины Несутся вскачь, исполнены тоски. Меж тем, В Рансильванской долине В неравном бою погибли Последние франки. Пал храбрый Граф Оливьер, пал Мудрый архиепископ Турпин И Роланд остался один. Конь под ним убит, сам он Весь изранен, но из последних сил Продолжает сражаться. И сарацины, дрогнув под его натиском, обратились в бегство. Тогда Роланд стал оплакивать погибших товарищей, рыдая, он говорил, «Друзья мои, могучие вассалы, как долго мне служили верно вы, товарищи! В несчастье виноватый не смог я вас от смерти защитить. Пусть вас хранит великий, справедливый, и единый Бог!» Чувствуя, что приближается его смерть, Роланд в последний раз взял в руки свой меч, верный дюрандаль, и сказал «Мой добрый меч, ты больше мне не нужен, мне жаль тебя. В таких боях жестоких с тобой врагов так часто побеждал я, так много царств с тобой завоевал». Роланд подошел к гранитной скале и что из силы ударил дюрандалем по камню. Он хотел разбить меч, чтобы благородный клинок после его смерти не попал в недостойные руки, но Дюрандаль лишь зазвенел от удара и даже не затупился о гранит. Тогда Роланд прижал меч Дюрандаль и рог, Алифан груди, лег на землю и в последний раз обратился к Богу, прося отпустить ему грехи. И вот с душой Роланда херувимы помчались прямо в чудный светлый рай. Едва Роланда спустил дух, как Рассельбальнская долина огласилась звуками боевых труп, то скакало войско франков во главе с императором Карлом. Увидел Карл великий поле боя, залитый кровью и усеянный трупами. Он позвал Роланда, позвал храброго Оливьера, позвал мудрого архиепископа Турпина, но никто не отозвался на его зов». Тогда император Карл зарыдал и стал рвать свою седую бороду, а потом приказал своему войску мчаться в погоню за сарацинами и уничтожить их всех до единого, чтобы отомстить за павших. День уже клонился к вечеру, быстро темнело, Карл воздел руку к небу и стал молить Бога, чтобы он задержал наступление тьмы свершилось чудо солнце остановило свой бег по небу и не склонилось к закату пока франки не настигли сарацин и не перебили все их войско царь марсилий узнав о своем поражении впал в отчаяние лицом к стене марсилий повернулся закрыв лицо он горько зарыдал и умер с горя был он страшный грешник его душа добыча сатаны карл великий оставил в испании тысячу воинов а сам с остальным войском вернулся в столицу франков Айхен. Тела Роланда, Оливьера и архиепископа Турпина с почетом перевезли во Францию, чтобы похоронить в родной земле. Прекрасная Альда, невеста Роланда и сестра Оливьера вышла навстречу печальной процессии. Карл Великий взял ее за руку и сказал, «Милая сестра души моей, твой брат и твой жених мертвы, но я хочу возместить твою потерю и дать тебе, мужья, моего сына и наследника». Альда ответила, «Странной речи, говоришь ты, государь, да сохранит меня небесный царь и ангел его, и все святые, чтобы я по смерти храброго Роланда осталась жить». Прекрасная Альда побледнела и упала к ногам императора. Карл, думая, что она лишилась чувств, наклонился, чтобы ее поднять и увидел, что жизнь от нее отлетела. Альду похоронили в монастыре святого Фарона. На ее могиле был поставлен памятник, который сохранялся до XVI века. А изменника Гвинилона постигла суровая кара. По приказанию Карла он был разорван четырьмя лошадьми. Да послужит такая позорная казнь уроком всякому замыслившему измену.